94. Какова бы ни была судьба человека на Земле, каковы бы ни были хитросплетения и препятствия от сатаны и безбожников, и каково бы ни было в последние времена отпадение от истины и любви Христовой, Царства Христова, все равно. Наполнится. Или разве тот, кто учил нас, что прежде чем строить башню, необходимо рассчитать, сможем ли мы завершить дело, разве он заранее не продумал, как ему наполнить свое царство? Церковь — это тело его, и как же в нем необходимы все дела и все делающие до малейших, до мельчайших клеточек? Чтобы наполнить Царство, Господь многих раскаявшихся грешников и грешниц очистит и переродит так, чтобы они стали достойны называться Его невестами. Но только покаяние личное есть начало труда ко встрече с Божественной благодатью. 95. Как родители радуются, когда любят и хвалят их ребенка, Так и Господь радуется, когда люди любят и славят Его святых, как будто это Его славят. «Кто вас принимает, меня принимает», — сказал Он, — «и кто прославляет святых Христовых, прославляет Христа». Святые прославили Господа Своего на земле светом любви, и во многих бедах и напастях сохранили Его заповеди». Так победили они первого зверя, отца раздоров и пакости, первого человека-убийцу, и, не ища ничего для себя на земле, добыли все на небе. Так и обещано, не через ложные человеческие уста, но через правдивые уста Божии. Кто победит, да будет все, и буду ему Богом и Он будет Моим Сыном. 96. Кто победит? Тот, кто знает, что Он есть причастник тела Христова и хранит свои души и тело во святыне, не как свои, но как Христовы. Тот, кто смотрит на Христа, распятого на кресте, и говорит себе «Это Он», который любит меня больше, чем моя мать, его муки из-за моих грехов, его кровь за мое очищение и спасение, победят те, которые заблаговременно украшают свои души трепетной любовью к вечному жениху Христу. Да, все те, кто сохранили полученные приглашения на небесную вечерю, агнца Божия, благо тем, Которые позваны на брачный пир Агнца, позваны и откликнулись. Страх Господень начало премудрости, а любовь, полнота и вершина Ее. 97. Все люди позваны, и Бог хочет, чтобы все отозвались, и многие Очень многие уже отозвались в течение минувших веков, и еще многие отзовутся. Это будет Великий Собор, людей будет столько, сколько песка морского. Тайновидец Иоанн так описывает этот Собор. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен». И народов, и языков стояла пред престолом, и пред Агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках.